Глава 16. Рождённый дальше всех. Арра предвидел, что так и будет. Нара не выпускала сына из объятий. Лиена от счастья ревела в три ручья, но её всхлипывания перекрывали восторженные крики Айлы. Подбородок его величества предательски дрожал, он с большим трудом удерживал лицо. Один Нарега оставался в адекватном состоянии, в той степени, в какой вообще на него способен. Клятый Крин! Клянусь, я не верил, что ручная псина сможет выполнить обещание и притащит его высочество живым и здоровым. Низкий поклон! На самом деле он не думал кланяться о рай и продолжал рокотать. Ещё и двух демониц где-то раздобыл. Со вдовой Саймона я уже знаком. Да и новенькая не сильно хуже. Таких баб при свете быстро расхватали бы. Бабы, как он выразился, с яростью косились на Орая. Кейсар предусмотрительно опутал им ноги. Ходить можно, хоть и с большим трудом, но далеко не убежать. Он не знал, что обе выкинут во дворце, поэтому решил подстраховаться, а их негодование никак его не трогало. Лода перевела взгляд на герцога и без тени страха оскалилась, демонстративно ласковым голосом предупредив. Попробуй расхватай, если захваталку не боишься. Нарега рассмеялся и вскинул руки, мол, не горячись, юная красотка. Этот жест был явно пренебрежительным. Здесь пока не знали, насколько опасна юная охотница, иначе не осмелились бы подвергать ее угрозы сомнениям. Расспросы длились несколько часов подряд. Путники даже с дороги не отдохнули, но переносить это важное дело было непозволительно. По большей части говорил Миран, пару деталей пришлось добавить Араю. Помимо прочего, нехотя признаться, что за короткое время своей отлучки он получил не слишком приятный лик Ксара пятого круга. И сам этот факт обернёт против короны даже тех заклинателей, кто пока сомневался. Император пытался переварить море вылитой на него информации и время от времени задавал уточняющие вопросы. «Думаешь, Медовая пустошь и теперь не вмешается? Мы знаем о бесчинствах Серса, но опасались разделить армию. Отражали только нападение мелких школ вблизи столицы. Здесь им разгуляться не позволили, но сколько же людей пострадало!» Мудрое решение. Выразил мнение Арай, не желая дослушивать его моральные терзания. «В дороге я сумел мысленно связаться с главой Медовой пустоши. Но он снова отказал и попросил использовать очевидное решение, которое объяснять не стал. У них своя философия, но она стоит на каком-то другом уровне понимания. Нарега, неожиданно притихший, заговорил тяжёлым голосом и будто бы невзначай назвал генерала именем, а не привычным оскорблением. — Арай, медовая пустошь! — сразу же дала ответ. — Им всё равно, кто сидит на престоле. Почешутся, когда сэрс начнет истреблять не полукровок, а всех подряд. Но тогда будет уже слишком поздно для всех нас. Как можно быть такими скотами? Но в еще большее бешенство меня приводят остальные. Ты — лучший адепт школы бесчувствия, поэтому никому из присутствующих не надо объяснять размеры катастрофы. Служители твоего ордена беспощадны ко всем, но самое главное — они беспощадны и к самим себе». Никакого сострадания, никаких привязанностей, никаких страхов и полное отсутствие сомнений. Только идея. И это делает их непобедимыми противниками. Его Величество вздохнул, признавая. Да, с такими не договоришься. Они подчинялись законному властителю света, каким бы плохим он ни был. И это тоже вписывалось в их идеологию. Меня же законным не признают. Он перевёл взгляд на Ви уже в который раз поморщился. «А с тобой что делать? Казнить на месте или заточить в самом тёмном подземелье?» Ви выглядела уставшей, но наглость пока не растеряла. Ещё и улыбнулась широко. «Милорд, ваше величество!» — поправили её сразу несколько голосов. «Да, точно, ваше величество!» — она не думала спорить. «Привыкну, если дадите прожить столько, чтобы привыкла. Все, что произошло с Мираном, результат моей глупости, его глупости и череда случайностей. Но посмотрите на ситуацию иначе. Он очень похож на вас характером. Но теперь еще и получил перед вами преимущество. Ваш сын увидел изнанку мира». «Это точно не помешает его мудрости. Вы будете хорошим правителем, а он станет еще лучше. Не благодарите». Император процедил. «Никто тебя, мерзавка, благодарить не собирается». Она легкомысленно отмахнулась. «Обойдусь. Вы не меня слушайте, а своего поумневшего сына». Арай знал, к чему все идет, но не мог этого предотвратить. Не затыкать же Мирану рот, а тот на самом деле возмужал и говорил уверенно. «Отец, мы просто обязаны выбрать из двух зол меньше. Посмотри на Лоду. Она очень грубая и невоспитанная, но честная, преданная и справедливая. Когда из ее рта не текут гадости, она выдает свой острый ум и начитанность. Через некоторое время перестаешь замечать ее недостатки, поскольку выделяются достоинства». считаю ее примером всего их народа. С такими людьми можно договориться. С Серсом нет. Я понимаю, насколько это неоднозначно звучит, но не отвергай сразу. Десятки тысяч демонов способны нам помочь, а взамен мы просто примем их, пусть пока живут в опустевшем мору. Понадобится всего пара поколений, чтобы разница между светлыми и темными окончательно стерлась. Но в твоей власти... начать этот процесс. Этот переход будет болезненным, знаю, но Сэрс сделал его необходимым. Разве Ви всего за пять лет не перестроилась так, что никто даже не заподозрил, что она рождена во мраке? Вот и оно. Арай молчал, хотя ему все меньше нравилось происходящее. Наре горизонно заметил. На словах звучит отлично. И я даже верю, что те буйные звери — «Пойдут на нашу войну. Их ведь хлебом не корми, дай только с кем-нибудь подраться. Но если мы вместе победим, они же и станут следующей проблемой. Пойдут грабить и убивать, да еще как будто с дозволения императора. Бедные простые люди не переживут две войны подряд». Миран деловито кивнул. «Я много думал об этом, дядя. Уже после выхода из мрака я понял кое-что важное. Если Ви станет их великой княгиней и начнет принимать все основные решения, то она точно сделает все возможное, чтобы они быстрее вписались. Против будут лишь те, кто не сможет примириться с возвращением в мир темной магии. Но это выход! У демонов, вернее, у темных заклинателей жесткая иерархия. Они не ставят под сомнение решения своего господина. А сейчас их возглавляет тот, кто души в Вине чает. Когда Виолар Сакшида пойдет на уступки, то и все пойдут. Его Величество не пришел в восторг от совета, но и другого выхода придумать не мог. Он в задумчивости тер лоб, пока не растер до красноты, а потом вскинул голову и с прояснившимся взором заговорил громко. «Это и есть то самое очевидное решение, на которое намекала медовая пустошь!» Как я понял, их глава способствовал выходу демонов из мрака, а теперь не вмешивается специально, силой заставляет нас объединиться с тёмными. Вот в чём была задумка. Через наше нежелание освободить целый народ. Арай, что ты думаешь? Похоже на правду. Вынужден был признать Кейсар. Глава Медовой Пустоши возомнил себя кукловодом, и мы начинаем играть в его игру — Не могу понять, зачем ему это. А я не люблю чего-то не понимать, но я согласен с его светлостью. Обуздать демонов будет сложнее, чем видится его высочеству. Знаю, что Ви и Ви Алар связаны кровавой помолвкой, но и природу этой связи я до конца не осознаю. При свете таких заклинаний не было. В итоге мы просто сделаем ставку на то, о чем представления не имеем. Я против. Нарега нервно зашагал из стороны в сторону, рассуждая вслух. «Тогда нас размажет, сэрс, а потом устроит такой мир, что люди сами начнут спрыгивать во мрак. Ви, чего ты заткнулась? Скажи и свое мнение!» Девушка ненадолго закусила нижнюю губу. Было заметно, что она тоже ни в чем не уверена. «Могу попытаться. Многие мои сородичи только о том и мечтают. а сесть где-нибудь и попытаться узнать, что такое обычная жизнь. За такое будущее они пойдут сражаться. Но не все такие. Виолар собственными руками и зубами вырвал власть над демонами. Он, как никто другой, ее достоин. Сама его судьба сделала его беспощадным и непоколебимым, и он вряд ли с радостью признает над собой другого повелителя. Она ненадолго задумалась и продолжила. Разве что не принуждать его к вассальной клятве, а мне постоянно находиться рядом и влиять на все его решения. Но тут возникает вопрос доверия. Вы сами-то верите, что я заинтересована в мирном договоре светлых с тёмными, потому что у меня самой ещё море сомнений». «Я верю», — произнёс Миран. «Видел всё своими глазами. Ты презрительно относишься к светлым, но достаточно умна». чтобы пойти на компромисс ради спасения тёмных». «Я тоже верю», — звонко добавила Лода, хотя её мнение никто не спрашивал. «Развесила тут и Нюни. Смотреть тошно. Этому смешному императришке предлагают армию отборных воинов в помощь, а он ещё кривится. Не знает, что любой из нас стоит десятка их? Плюнь ему под ноги Виолара Хора или постыдись носить такое имя». К счастью, никто не стал зацикливаться на её словесных оборотах, они и не были важны. Но Ви добавила кое-что ещё. «Да, мы сильны, но я совсем не уверена, что даже с помощью демонов вы одолеете Сэрс. Освободить свой народ, чтобы он сразу был уничтожен? Не знаю. Ваш мир покрылся опухолями и нарывами. Убийство Саймона 109-го просто вскрыло гнойники». Свет давно нуждается в излечении, но не могу себе представить цену. Останется ли после хоть кто-то? Останется. Неожиданно для самого себя ответил ей Арай, в котором вдруг проснулась забытая ирония. Медовая пустошь. Может, в этом и есть их план. В итоге решение пока не приняли, а путников отпустили отдыхать. Но генерал спешил закончить еще одно важное дело. Он уточнил у леди Лиены. «Красавчик не стал более вменяемым?» «Не стал», — грустно ответила она. «Душу не излечить так же просто, как тело. Даже забота не помогает». Но о раю было не до жалости. Не зря все-таки учеников Серса в этом обвиняют. «Теперь есть те, кто сможет прочитать его записи». Он не стал возражать, чтобы Иви пошла вместе с ними. Одна голова хорошо, а две лучше. Демон выглядел вполне здоровым внешне, но безумие из его взгляда не пропало. Он только улыбнулся ораю, но почти сразу же взялся за какую-то потрепанную книжку и уселся за круглый столик. Остальные разместились полукругом. Кто-то на свободной стуле, кто-то остался стоять. Леена подала целую стопку из листов. Лода брала по одному, чтобы перевести. Набор бреда. Слишком ярко, слишком ярко. Глаза болели. Хорошая девочка читает мне сказки. Она ненадолго замолчала и продолжила неуверенно. Тут имя, которое можно прочитать, как Айла. Айла, сразу понял Кейсар. «Продолжай. Говори любое знакомое слово». «Знакомых слов тут полно, но они не вяжутся друг с другом», — призналась Лода. «Давайте следующий листок. Ви, что там у тебя?» Та ответила. «Тоже бессвязная. Свет, мрак, ребёнок. Какой ещё ребёнок?» А Рай не видел смысла юлить. «Я. Ищите дальше». Поскольку девушкам самим было крайне любопытно, они не думали ничего скрывать, и через некоторое время Лода застыла над очередным листом, сильно нахмурившись. Арай ждал, когда же она вслух обозначит причину своего удивления, и она медленно начала. Он пишет: "Подождите, послушайте, это почти целое предложение. Жёлтые твари убили бога, любая смерть для них мала". Лода тотчас подлетела и замахнулась на сжавшегося красавчика вереща. «Сам ты, тварь, красная гнида!» Её Арай быстро отшвырнул подальше от безумца, а Ви поднялась на ноги и уточнила охрипшим голосом. «Красная?» «Да, похоже на то!» — сообщила Лода. «Тут дальше три раза подряд слово «Запад!» Видимо, он пишет о Виаларе Сакшиде». когда наш великий князь выкрал его у белых. Все тогда решили, что младенец умер. Это мы уже поняли. Ви выглядела взвинченной. Что-то еще? А рай как раз ничего не понимал, но не перебивал и внимательно слушал. Другие детали нашлись на новых листах. На этот раз сбивчиво шептала Ви. Здесь точно написано в октуб. Точно! Она села на пол, перед безумным демоном и начала у него спрашивать. «Ты знал моего учителя? Кто же ты? Его помощник или родственник? Клятый Крин, ты хоть понимаешь, что только мы с тобой остались из красных демонов? А я тебя даже не знала». А Раю пришлось напомнить, что больного лучше лишний раз не пугать. Красавчик жмурился и ежился, его реакция была такой же, как на любого постороннего — Судя по всему, сама Ви ему никого не напомнила. Она отпрянула, попыталась успокоиться, а потом начала издавать странные звуки. Кейсар впервые слышал, как кто-то говорил на давно забытом языке. И поначалу безумец будто оживился, начал прислушиваться, но быстро потерял интерес и снова принялся листать свою детскую книгу с красочными картинками». Не обратил внимания даже на то, что Лиена подошла и нежно погладила его по голове. Девушки отметали лист за листом, пытаясь отловить ещё хоть одно стоящее слово. Пролистав всю объёмную стопку, взялись заново, теперь обращая внимание и на неумелые картинки. Вива воскликнула, указывая пальцем на старательно выведенное, витиеватое переплетение линий. «Лода!» — позвала она. «Похоже на браслет кровавой помолвки, ты и не думаешь?» Младшая тотчас согласилась. «Это точно он. Смотри, даже на концах те же лепестки, хоть и кривые». «Он знал о ритуале!» — воскликнула Ви слишком громко, отчего безумец снова забыл о своей книжке и судорожно сжался. Она сбавила тон и повторила шепотом. «Он знал. Возможно, был среди тех, кто его проводил». хотя это уже не странно, раз он был близок с моим учителем. Лода подалась к ней и показала последнюю строчку на том же листе. «А это что? Убрать, чтобы не узнали? Ведь тебе не кажется, что это относится к рисунку? Великий князь упоминал, что кто-то специально сделал так, чтобы ты родилась без орнамента. Убрать, чтобы не узнали. О чем же?» Поскольку они уже вдвоём ринулись к красавчику, Араю пришлось вмешаться. Он провёл ребром ладони сверху вниз, отрезая воздушной волной девушек от сумасшедшего. Предупредил сухо. «Отойдите к стене, вы его пугаете». «Ваше Величество», — обратился к притихшей Лиене. «Продолжайте гладить его. Теперь попробую я. Он с первой встречи меня узнал, а теперь уже поздно что-то скрывать. Мой лик слишком показательный». Арай пододвинул стул и сел напротив. Безумец сразу же начал улыбаться и показывать ему картинку с изображением букета цветов. Заклинатель взял у него из рук книгу, отложил ее в сторону и пододвинул листок с карандашом. Спросил тихо, как звучит приветствие на демонском наречии. Лода и Ви ответили хором, стараясь шептать. — Миркунар! — Миркунар! Повторила Рай, и ему показалось, что в глазах демона от этого слова мелькнуло довольство. Но это была лишь мгновенная вспышка. Красавчик схватил карандаш и начал черкать на листе косые линии. Бумагу пришлось заменить на чистую и продолжить. «Как будет? Ты знаешь меня?» «Прошу, пусть говорит только одна. Мне сложно повторять эти странные звуки». Лода подсказывала иногда поправляла, когда рай говорил неверно. Виш дала затаённым дыхание. Но сумасшедший почти ни на что не реагировал. Старательно выводил каракуль, рвал бумагу, получал другой лист и принимался снова. Похоже, его пора было оставить в покое. Но Кейсару нужны были ответы, поэтому он не сдавался и постоянно спрашивал. «Расскажи обо мне, кто я? Красный демон Запада, помоги мне!» И вдруг очередная кривая линия перетекла в букву. Красавчик наконец-то начал писать, но Арай не позволил девушкам подойти ближе, чтобы не сбить его настрой. Сумасшедший, списав несколько листов, разорвал последний пополам, встал и отправился в свою кровать. «Он устал», — объяснила Лиена. «Не стоит его больше тревожить». Арай передал последние листы, однако Лоду почти сразу разочаровала. «Опять бессвязный бред. Айла хорошая, сказки, ярко и сладкие пирожки. Единственное, что могу разобрать». В конце второго листа она застыла, расширив глаза. Ее реакция была столь показательной, что Винни стала дожидаться и тоже склонилась над листом. «Что там?» А Раю пришлось поторопить, поскольку обе замолчали в полном оцепенении. Лода всё же с трудом вспомнила о его присутствии и произнесла. «Мальчик, сфера. Хорошая сфера у барьера трудно сделать ещё. Вактуб сделает ещё. Хорошую не жалко. Вактуб спасал всех. При свете враги. Я искал помощь, искал свободу». Вис видимым трудом просипела. «Это он вытащил тебя из мрака. «Арай, поздравляю, ты всё-таки демон. Наши охотники после запечатывания барьера нашли какую-то сферу. Видимо, её оригинал тогда учитель использовал. Красавчик искал свободу, то есть место под названием Сэрс. До изгнания тёмные прятались от преследования на том холме. Возможно, он думал, что там найдёт хотя бы полукровок, которые помогут». Именно там его и схватили, а тебя нашли неподалёку от Ордена. Он ошибся с направлением, но вряд ли его можно в этом винить. Рэй почти не дышал. Со своей природой он отчасти уже смирился, поэтому сказанное не стало сокрушительной новостью. Лода уже бежала взглядом по следующему листу. Здесь снова про пирожки. кстати, он любит гулять. Оказывается, ему теперь нравится, когда ярко. И Айла. «Ваша нравится. Даже чуть больше пирожков». «А вот опять про те события. Спасти всех Шида. Начертанные найдут друг друга, один там, другой здесь, чтобы придумали способ быть вместе. Сделал правильно, ритуал не сработал. Начертанный жив?» «Постойте-ка». Она изменилась в лице и взвилась. «Они пытались повторить кровавую помолвку». «Решив, что Виолар Сакшида убит нашим кланом, взяли другого ребенка, но не получилось, ведь первый ритуал продолжал действовать. Хотели всех обвести вокруг пальца, для того и браслеты Ви удалили, чтобы никто не понял, что появился новый начертанный. Они возомнили себя умнее желтых. Так этим красным мразям и надо!» Ви зашипела. Лода примирительно вскинула руку и продолжила озвучивать свои догадки — «Кровавая помовка — очень сильный ритуал. Сами боги помогут начертанным встретиться. Если один будет за барьером, то или второй выйдет на свет, или первый вернется. Без разницы, но они найдут способ сломать печать, если такой способ вообще существовал. Этот ваш вактуб на самом деле не слишком просчитался. Ты ведь действительно нашла способ вернуться к Виалару. Ну и как после подобного не верить в пророчество?» Ви посматривала на Ара и нервно кусала губы. А может, всё так и происходило. Ведь для неё была важнейшей задача вернуться во мрак, и она сама себе объясняла это необходимостью освободить свой народ. Но вдруг судьба просто за шкирку тащила её к жениху. А Ара остался в этой истории неудачной попыткой исправить ситуацию. Его хотели привязать к Ви так же, как привязан Виалар Сакшида, но этот ритуал сразу был обречён на провал — Быть может, его способность безошибочно находить эту девушку — просто побочный эффект. Что-то же должно было остаться после воздействия столь мощной магии. Арай равнодушно поинтересовался. Что-то ещё? Лода явно читала какой-то снова вразумительный текст, но хмурила брови и молчала, потом выдохнула. «Твою имбигу! И ведь верно! Этот странный цвет глаз!» «Это лицо! Поменяй волосы на тёмные с роженой, и никаких сомнений не останется!» Ви тоже склонилась, а потом резко выпрямилась, заметно побледнев. «Что?» — спросил Арай. В её взгляде он впервые видел нечто такое, что не замечал никогда. С первой встречи он мог сломать её одним пальцем, но Ви никогда его не боялась. Он гнал её, она шла за ним». В её чёрных глазах мелькали то любопытство, то нежность, то страсть, но никогда это совершенно новое, оттого ораю незнакомое чувство. Бесконечная ледяная ненависть, выдавившая вообще все иные эмоции. Непривычный огонь, а заиндивелое стекло. Она так и не смогла ничего ответить, просто пошла к двери, даже не собираясь дочитывать текст. Лода всплеснула руками и побежала за ней, но Арай успел выкинуть руку вперёд и задержать последнюю. «Что там?» — спросил уже у неё. Лода поморщилась, но всё же объяснила. «Повторяю, если ты уродился таким могущественным, но тупым. Эти двое...» — она кивком указала на спящего безумца. «Решили, что Виолар мёртв. Жёлтые всех переиграли». Она самодовольно рассмеялась, но собралась и продолжила. «Поэтому чуть позже в с этим бедолагой придумали создать второго начертанного. Взяли тебя и вместе с ним вышвырнули на свет. Крин знает, для чего именно. Может, делали ставку на ритуал, который обязательно сведет пару вместе. Начертанный что угодно сотворят, лишь бы встретиться. Даже печать мрака сломают». А может, просто не придумали другого способа тебя получше спрятать, чтобы история не повторилась. Уже без разницы, на что эти махинаторы рассчитывали. Факт в том, что ты не понадобился. Никому не нужны результаты их ошибки. Виолар Сакшида все это время был жив. Именно к нему судьба и привела Виалару Хору. Как и было, начертано. Арай привык смиренно считать себя любым, кем его назовут. Но сейчас не мог полностью согласиться. И тем не менее, в огромном мире мы с ней встретились. Случайность? Лода нехотя признала. Ну, может, у вас с ней было чуть больше шансов встретиться, чем у любых других людей. Вас же всё-таки пытались связать. Но не мне себе слишком много. Теперь, когда Ви увидела оригинал, никчёмная копия ей не интересна. Хорошо, согласился Кейсар. Но примерно это я уже слышал. Не понял только реакцию Ви. Демоница отвела взгляд, широко зевнула, не прикрыв ладонью рот, затем беспечно произнесла. «Скорее всего, они понятия не имели, откуда взялась сфера и действительно ли поможет безопасно пройти барьер, поэтому ребенком из красного клана рисковать не хотели. Во время набега на деревню Черных вактуб взял новорожденного, его-то не было жалко». Тогда, видать, всё и придумал. «И?» А Рай не понял причину столь значимого изменения в отношении. «И всё!» Нехотя выдавила демоница. «Ты из чёрных! Мы все ненавидим чёрных! Но красные имеют на это больше всех прав. Чёрные вырезали весь Запад, никого не пощадили!» «И?» Кейсар смысл объяснений улавливал, но всё равно до конца не понимал, в чём соль. «А что еще?» — Лода скривилась. «Может, именно твой папаша снес башку ее папаши? Или не он? Но это не имеет большого значения». Арай почти улыбнулся. Внутри, конечно, бесстрастно спросил. «То есть меня в младенчестве взяли во время набега и зашвырнули туда, куда своих детей было жалко? Но черные плохие, а красные герои?» Именно так все и устроено. Лучезарно улыбнулась она. Неужели даже такой простой вещи о жизни не понял, светлый чёрный демон? Когда она ушла, Рай посмотрел на тихо сидящую возле стены Лиену. Он впал в какую-то непривычную растерянность, поскольку задал ей тот вопрос, который мог решить лишь император. «Их в темницу или просто запечатать в спальне?» «Какая темница?» — с грустной улыбкой вздохнула молодая женщина. Сейчас во дворце целых четыре чистокровных демона. Это ли не знак, что договор с этим народом будет заключен? Мне очень жаль, Арай, что с тобой так поступили. Но если бы не то событие, то и свет сейчас был бы другим. Прошу, посчитай свою жертву необходимой платой за то, чтобы все люди жили лучше. А еще сильнее мне жаль, что Ви обязана любить другого человека. Не стоит. произнёс он и перевёл взгляд на спину мирно сопящего красавчика. Они так и не выяснили его имя. Скорее всего, это вопрос времени. Разум его безвозвратно пострадал от тяжёлых испытаний и десятилетий в тюрьме. Но сегодня больной очень постарался. И он определённо не производил впечатления агрессивного животного, готового бросаться на кого угодно, Больше ученые, когда-то решившие рискнуть своей жизнью ради освобождения демонов. Куда он шел, где пытался укрыться, какие ошибки совершил, это не так уж важно. Ведь ребенка, того самого, кого сейчас называют Араем, он все-таки спас, хотя ритуал кровавой помолвки не сработал. Уже понимая это, демон сделал все возможное, лишь бы отвести погоню от младенца, и заметно был рад увидеть его живым. Красавчик точно забыл или вообще не придавал значения тому, что ребёнок из чёрных. Если среди демонов хотя бы каждый десятый похож на него, то, возможно, все тёмные заслуживают шанса. Среди светлых заклинателей таких найдётся едва ли хоть десятая часть. Арай вышел в коридор. Ему не было нужды спрашивать услуг, где поселилась Ви. Он всегда безупречно её чувствовал. Прошёл мимо её двери, остановился, вернулся на пару шагов. Она сейчас точно просто смотрит в потолок без надежды уснуть. И в её глазах всё та же ледяная пустыня. Неправильно. Ви не должна была так на него смотреть. Не имела на то никакого морального права. Душа, орая, безмятежна. Внутри него бескрайняя гармония, как спокойное море без волн. Но с какой же лёгкостью Ви разменяла всю свою бурю эмоций на эту, ставшую единственной? По незыблемой поверхности моря пошла рябь. Шаг по коридору, затем следующий обратно. Ви будет с другим. Арай не будет ни с кем. Это очень правильно и хорошо. Она даже со временем сможет вспомнить, что Арай никогда не рос среди чёрных. Да и какое это имеет значение, если демоны пытаются забыть о старых кланах? Ему, если задуматься, тоже порядком досталось. Настоятели Серса рассмотрели в нём огромный магический резерв, но что делали с одарённым ребёнком дальше, лучше вообще не вспоминать. Арай благодарен. Арай будет убивать их с благодарностью и сожалением. Он — чистокровный чёрный демон неведомого ему юга. Безупречный воин клятого света. Так с какой стати вся мешанина эмоций Ви обратилась в пустую, плоскую ненависть? Ему не нужна ее любовь, даром не сдалась. Но ему и не нужно ничего другого. арай уверенно толкнул дверь, прекрасно осознавая, что сейчас ставит под угрозу все — и себя, и императора, и будущее двух миров.